Один из пойманных нарушителей очень обрадовался, увидев Джорджа, и напомнил ему, что прошло 14 лет, как тот впервые арестовал его за браконьерство. С тех пор Джордж ловил его ещё четыре раза. Словом, старые друзья. Мы поняли, что чем сильнее будет засуха, тем шире развернётся его деятельность браконьеров. И если мы перестанем кормить Эльсу, патруль не сможет помешать ей уходить на охоту далеко от лагеря, где она рискует столкнуться с местными жителями. Конечно, остаться, значит, еще больше тянут начало независимой жизни львят. Они у нас тут совсем избалованными. И все-таки это лучше, чем трагический исход. Как-то вечером, когда мухи Цеце особенно разошлись, Эссе и оба её сына вошли в мою палатку, бросились на полу ставить кататься на спине, чтобы раздавить своих учителей. Они прокинули две раскладушки прислонённые к стене, Эссе легла на одной из них, Джест при на вторую, а Гуппе должен был действовать с брезентовым полом. Даже Алива, возлежавших на кроватях, не очень-то отвечали нашим представлениям о естественной жизни. Но зрелище было потешное. Только Эльса маленькая осталась на ручье. Она была всё такой же дикаркой, ничто не могло заманить её в палатку, хотя за неё мне совесть не мучила. В этот порог нам пожалоша новый гость, красавица динета, которая каждую ночь поедала остатки львиный трапез. Эта маленькая зверюшка нисколько не пугалась, когда Джордж светил на неё фонариком. Она всё больше свывалась с вами. Однажды ночью Джош проснулся от стука упавших тарелок. Он посветил и увидел Генету в каком-нибудь метре от своей кровати. Она невозмутимо описывала сыр и жарила мини-цесарку, остатки его ужина. С каждым днём Генет осмелевала, однако она остерегалась появляться до того, как Ливэй управится со своим ужином. Как-то сидя на берегу вместе с Элси и львятами, я воспользовалась случаем, поулучше рассмотреть Элсины раны. Оказалось, что несмотря на суффа не, не ломить, они ещё не совсем зажили. Загони проверила её зубы. Два клыка были сломаны. Ещё в детстве, когда Эльса страдала от глистов, у неё появилась борозка на зубах. По этой борозке клыки и отломились. Конечно, главным её оружием оставались когти, но отсутствие зубов, наверное, затрудняло охоту. Когда стемяла Мы вернулись к палаткам. Весь вечер Эльса была чем-то обеспокоена, и, наконец, вместе с ольвятами ушла в буш. В полночь меня разбудило рычание львов. Шло ожесточенное сражение. После некоторого затишья звери схватились второй раз, потом третий. Какой-то лев жалобно заскулил, видно, ему крепко досталось. Я только надеялась, что это не Эльса коре кто-то из них пересёк реку, и всё стихло. Едварс с его мы отправились к месту битвы и узнали следы свирепой львицы и её супруга. Похоже, Эльза да Лайм отпор, когда они приблизились к лагерю. Шесть часов мы шли по отпечаткам её лап. Они вели через реку до пограничной гряды, где встречались со следами льва. Мы проискали ее целый день, и на закате дали сигнальный выстрел. Через некоторое время вдалеке послышался голос Эльсы, а затем она явилась сама в сопровождении джества. Эльса сильно хромала, но бежала быстро, и лишь раз-другой остановилась, чтобы поискать взглядом отставших детей. И Эльса, и джества радостно потерлись о наши ноги, показывая, как они рады встрече с нами. У неё на передней лапе была глубокая рана, из которой сочилась кровь. Надо поскорее идти в лагерь, чтобы заняться лечением. До лагеря было далеко, а уже начинало темнеть. Многочисленные следы насырогов и буевонов убедительно говорили о том, что не стоит задерживаться, но как не подтапливал нас экзорж, приходилось останавливаться, потому что ребята всё время отставали. Мы тут жето бегал за лек вперёд, словно овчарка, сгоняющая стадо в куч. На сей раз мухи с отцом были нашими союзниками. Эльса, которой они особенно докучали, старалась держаться поближе ко мне в надежде, что я буду их отгонять. Даже Джесс впервые обратился ко мне за помощью. Я уговаривала себя, что не должна ему помогать. Но как устоять, когда он терся шелковистым боком в мои ноги, просяя избавить его от мучителей?